«Дим, есть у тебя возможность?» «Нет, мне все равно. Я тащу тебя к себе. Приставлю к стенке и буду расспрашивать, каким образом ты создал фигуру короля». «Ваша вторая половинка желает призвать вас к себе. Принять приглашение?» Я бросил взгляд на Ренокса и горько усмехнулся. Дракон уснул. Закрыв глаза, Ренокс тяжело дышал, а кончик его хвоста нервно подергивался, словно ему снился кошмар. Положив лапу на спящего дракона, прощаясь с этим имитатором, я нажал кнопку «Принять». По всей видимости, это была наша последняя встреча. В дальнейшем мне придется обращаться к патриарху вампиров. «Приветствую, несостоявшийся ученик!» Прошипела наш Лазар, едва я очутился рядом с Настей, после чего повернулась к девушке. «Способность расцветшего иньян, верно?» Настя находилась в форме сирены и едва заметно кивнула. Всё внимание девушки было отдано тому, чтобы не упасть с тонкой веревки, натянутой над бассейном, с зеленой пузырящейся жидкостью. Даже стало интересно, каким образом Настя умудрилась меня призвать. «Что ж, ученица, на сегодня занятия окончены. Жду тебя завтра. Продолжим развивать балансировку. Раз ты умудрилась вызвать свою вторую половинку, то готовься встретиться завтра с различными порывами ветра. «Привет, Дим!» — произнесла она Стария, спускаясь на пол. Вместе с Нашлазар исчез и бассейн, позволив девушке спрыгнуть и превратиться в человека. «Кстати, я же до сих пор нахожусь в драконе!» Дождавшись, пока я стану самим собой, Настя приветливо поцеловала меня и, потирая руки, хитро спросила. «Показывай, что создал!» Достав фигуру короля, я протянул ее девушке, попутно умудрившись привлечь Настю к себе и заключить в объятиях. «Дим!» — картинно возмутилась она, даже не делая попытки вырваться. «Ого! Представляешь, что будет, если с этой фигуркой сходить в рейд? Особенно высокоуровневый! Не думал поделиться с Макдаем или Растяпой?» «Когда? Я только что ее создал, и... постой!» А сколько времени прошло с момента встречи с Крием? Сутки. Всего какие-то сутки, когда у тебя на создание фигурок уходило по неделе. Такое ощущение, что этот король заранее подготовлен, закончил я за Настю, что его разработали давно и сейчас просто ввели в игру. Мне даже напрягаться не пришлось. За меня все сделал Ренокс. Знаешь, по всей видимости, корпорации очень нужно, чтобы была открыта гробница. «Это точно. Насколько я знаю, в Поднебесной, на соседнем материке, тоже осталось создать последний предмет. Только там создают не шахматы, а мечи. Уже создано пять легендарных мечей, остается всего один. Наверное, ты прав. Наши материки уравняли в шансах. Зато у нас есть преимущество. Мы знаем, где находится вход». «Кстати, ты так и не смогла пробиться?» «Нет». ни магией, ни силой, ни взломом вход не открыть. Он является частью ландшафта и не имеет прочности. Так что нужны еще фигурки. Кстати, смотрел на задачу короля? По всем правилам она должна быть самой сложной. Даже интересно, что заложили в нее. Я тут же посмотрел в свойства короля, но встретился с удивительной фразой. «Задача данной фигурки не может быть выдана до того момента, как вы не разгадаете предыдущее задание». «Я так не играю». Надула губы она старее, но тут же рассмеялась. «Жаль, хотелось тебя проверить. Я посмотрела на задачу великанов, там ничего интересного, поэтому даже прыгать не будем по координатам. Времени совершенно нет». «Как продвигается учёба?» Переключил я тему, забирая короля. «Насчёт Магды и растяпы решу потом». Такая фигурка и самому пригодится. Как видишь, тренируюсь держать равновесие и концентрацию. Для того, чтобы перейти на новый уровень сирены, мне необходимо пройти специальный тест, суть которого заключается в банальном преодолении полосы препятствий. Я ее уже дважды запорола. В итоге наш Лазар сказала, что третьего раза не будет, пока я не научусь держать себя на канате. Вот, тренируюсь. А у тебя как? Я продолжаю целенаправленно закрывать пункты своего списка. Из 14 заданий мне осталось решить вопрос с. Сейчас посмотрю. Так, второе подземелье, пираты ока шахматы. У них еще один тип фигур остался третий ранг огранчика. До него одиннадцать единиц специальности и обучения у патриарха. О как. 6 из 14. При этом пираты и Ока не считаются, а над шахматами и огранщиком я активно работаю. Хм, действительно. Пробежавшись по моему списку, задумчиво проговорила Анастасия. Признаться, я планировала, что список займет у тебя куда больше времени. Но я бы не стала вычеркивать встречу с Крием до тех пор, пока мы не пройдем вместе с ним задание на уничтожение дракона, закрывать этот пункт преждевременно. Да и с ученицей ты поторопился. Она еще не прошла инициацию. К тому же Настя принялась вдребезги разбивать воздушные замки, говорящие о том, какой я молодец. Это не сделано, это не готово, тут не докручено, там не докрашено. Какая же она занудная на самом деле. — Но в целом ты двигаешься в правильном направлении. — Закончила Настя разбор полётов. — Куда теперь? — Теперь... Переспросил я, спустившись с небес на землю. Теперь я займусь ученицей. Недалеко от нашего замка есть несколько деревень. Сходим туда, поделаем задание. Посмотрю, как она их будет реализовывать. «Ясно. Мне тут еще около двух недель чистого времени сидеть», — печально проговорила она старее. «Не в курсе, как там плинта». Молчит. «По всей видимости, тоже тренирует координацию, балансируя на веревке над зеленой лужей». кислотой. Что? В бассейне находится кислота, которая мгновенно разъедает и отправляет на перерождение. Когда я первый раз в нее упала, то превратилась в человека. Нашлазар так кричала из-за этого, что... В общем, она меня подняла высоко в воздух и сбросила вниз. Кстати, становись скорее предвестником. Очень мощное средство против игрока любого уровня. «Всего несколько секунд, прыжок к игроку, берешь его в охапку, прыжок высоко вверх, отпускаешь и прыгаешь обратно на землю. Твой же противник, красивый и с матами, начинает лететь вниз. Никогда не думала, что буду ругаться из-за свободного падения. В Альтамеду я вернулся только на следующее утро. Да и то. выгнала. «Махан, я больше не могу работать в таком ритме!» Барсина устало выронила свое тело на стул и закрыла глаза. «Мне эти письма уже снится начинают. Возьми в клан, ну возьми в клан, как же клан без меня?» «Признаться, вначале я полагала, что наем в клан — интересное и увлекательное занятие. Но чем дольше я с этим работаю, тем явственнее понимаю. Для этого нужен специально выделенный человек. Если в день пришло менее тысячи писем, считай их совсем нет». «Мой игровой день начинается с того, что я открываю почтовый ящик, смотрю анкеты. Продолжается тем, что я смотрю анкеты. И заканчивается, ты не поверишь, опять же анкетами. Я, черт побери, наемник. Я должна бегать с растяпой по подземельям, развивать своего персонажа. Занимаюсь этим бредом». По всей видимости, у девушки накипело. Никогда не видел нашу маленькую друидку такой агрессивной. Плюнув на анхурс и обучение, которое потихоньку начало простаивать, мой заместитель с самого утра прилетела в альтамеду, чтобы высказать свое фи. «Барса, я же не против. Давай наймем людей. Есть же специальные кланы, специализирующиеся на найме. Или не кланы, а просто игроки. Возьмем их на ставку человек 5. Пускай тащат прием. Зачем тебе одной лезть героически на амбразуру?» Я, собственно, с этим и пришла. Уже более спокойным тоном произнесла девушка, когда поняла, я не против дополнительных расходов и перераспределения обязанностей. У меня подготовлено соглашение с игроками, которые занимаются наймом. По деньгам получается не так уж и много — 20 тысяч золотых в месяц. С нашим объемом нужно примерно 5 человек, которые будут заниматься наймом, построить систему мотивации, ранжирования, определят приоритет развития определенных рангов клана «Блин, я уже начинаю говорить, как руководитель кадровой службы!» «Барса, повторюсь, я только за. Если это будет полезно делу, то...» «Подожди, сколько же нас уже в клане?» «Признаться, как-то давно я за этим не слежу». «Нас? Чуть более двух с половиной тысяч!» «Ты же говорила, что лазурные и наследники устроили массовый геноцид, и народ начал уходить!» «Говорила, уходили. Причём массово!» Особенно те, кто прельстился на слово «Анастария», когда поняли, что от того, что они в одном клане, ничего для них не улучшилось. Даже наоборот, на них охотиться начали. Зато после взятия Альтамеды, после устроенного Армагеддона, а в особенности после создания камней, народ просто валит. Каждый день сотни и сотни желающих вступить в клан. Причем не просто бойцами, а ремесленниками и добытчиками. Лейты только руки потирает от того, что такое количество народа стало к нам приходить. Даже сидя здесь, умудряется заключать новые контракты на работу на свободных рудниках. В общем, мы уже уверенно располагаемся в первых пяти сотнях кланов Малабара, имея при этом всего шестой уровень. Значит, начнешь по подземельям гулять. Вообще-то уже и не хочется. Если ты не против, я хотела бы вместе с Лейты поработать. «В смысле? Ты отдал ему управление тремя деревнями. Я тоже хочу участвовать в этом процессе. Играть и развиваться — это одно, но... В общем, мне понравилось управлять. Хотелось бы и дальше развиваться в этом направлении». «Сколько?» — понял я, о чем пошла речь. Барлеона представляла собой не только место, в котором можно приятно провести время или заработать на жизнь, Одной из популярных функций Барлеоны являлось обучение, оформленное в фэнтезийном стиле. Образование, управление, маркетинг, химия, физика — сотни различных курсов, проводимых имитаторами с использованием специальных подземелий. Единственный недостаток таких курсов — их стоимость. От 40 до 200 тысяч золотых за курс. Чтобы получить доступ к сертификации, мне нужно пройти три курса — общей стоимостью 220 тысяч. У меня таких денег сейчас нет, но я готова постепенно их возместить. Кидай соглашение. Тут же принял я решение. Сам знаю, как важно постоянно повышать свои навыки. Если Барса решила сменить сферу деятельности с наемника на управленца, почему бы ей не помочь? Тем более, что у нее очень хорошо получается это делать. Лови. С улыбкой ответила подготовившаяся девушка, кинув мне текст договора. Мельком просмотрев его на предмет условий — возврат денег в течение года, полный возврат при выходе из клана и прочие обязательные условия стандартных соглашений. Я поставил свою цифровую подпись, и тут же перед глазами возник запрос на снятие денежных средств. Даже этот момент девушка предусмотрела. Словно ни на секунду не сомневалась, что я соглашусь дать ей денег. Как с такими людьми играть? Следующие две недели превратились для меня в один сплошной праздник творчества. Растяпа и Магдой насели и сообщили, что до тех пор, пока я не сделаю всем рейдерам клановые кольца, выпускать меня из Альтомеды нельзя. Лейты и Барса были согласны с ними, насыпали мне три горстки драгоценных камней и заставили работать. Я сопротивлялся ровно до тех пор, пока Флейта не сообщила, что у нее сессия, и две недели ее не будет в игре. Вернее, она будет, но всего час в день, не более. В общем, так сложились обстоятельства, что деваться мне особо было некуда. Пришлось творить. Положительным результатом двух недель стало то, что я добил оставшиеся 11 единиц ювелирного дела и получил третьего огранщика, окончательно вычеркивая этот пункт из списка. Оставалось целая неделя до похода с Крием на спящего дракона, когда с самого утра ко мне заявилась довольная флейта, протягивая какой-то листок. «Что это?» — спросил я, автоматически забирая лист. «Копия моей зачетной ведомости за первый курс. У меня везде отлично. Теперь ни один Эволет не сможет подкопаться». «Что ж, в таком случае собирайся». «Куда?» — удивилась девушка. Раз у тебя закончилось одно обучение, начинаем второе. Пришла пора узнать, на что ты способна как шаман».